Глава 43 — Ерунда это, Далт, я ее знаю. — Ерунда, говоришь? Даже я не уверен, что смог бы так попасть. А у меня спецподготовка. И то, что ты с ней спишь, еще не значит, что ты ее знаешь. Далтон прошелся по кабинету и остановился у рабочего стола, за которым, откинувшись в кресле со страдальческим выражением лица, сидел Джон. Голова раскалывалась. В горле першило, но хуже всего был его начальник безопасности, который вот уже минут десять твердил, что София опасна для его жизни. «Слушай, Далт, Хозяин кабинета поднялся и тут же скривился, прикоснувшись ладонью к голове, но голос звучал твердо. «Со своей женщиной я сам разберусь. Не лезь к ней. Если хочешь, проверь все еще раз». Мне нужны весомые доказательства, а не домыслы. Хорошо, Джон. Глаза индейца сузились, показывая, что он не согласен с позицией своего друга и начальника. Надеюсь, что в следующий раз я тоже успею прийти тебе на помощь. Он зашагал широкими шагами к двери. Далтон остановил его Джон у самого выхода. Индейц обернулся. Спасибо, что спас меня. «Это моя работа», — буркнул тот и вышел за дверь. Оставшись один, Джон тяжело вздохнул. В чем-то Далтон все же прав. Нужно серьезно поговорить с Софией. Может, даже надавить на нее и посмотреть реакцию. Но он все равно не верил, что эта девушка способна на подобный поступок. Эти дни с Софией перевернули всю его жизнь с ног на голову. Джон привык, что большую часть времени и мысли занимает его дело. Он постоянно должен был держать руку на пульсе, контролировал каждую стадию постройки, решал вопросы с поставщиками, участвовал в спуске на воду каждого корабля. Личными делами ведала одна из его секретарей, напоминала о днях рождения, посылала открытки, покупала подарки, одежду и аксессуары. Тем и были удобные отношения с Мэридит. Она занималась своим бизнесом и не жаловалась, что Джон уделяет ей мало времени. По крайней мере, он так думал. Пока не узнал, что любовница ушла к его сыну. Но даже это не стало ударом, ведь каких-либо нежных чувств к Моридит он никогда не питал. Она была удобна и устраивала его в постели, не более. А сейчас Джон словно открывал жизнь заново. Оказывается, он так много упустил за эти годы. София била эмоциями через край. Она так умела радоваться даже небольшой безделушке, что Джон открыл для себя удовольствие самостоятельно выбирать подарки. Он лично купил ей несколько купальников, представляя, как каждый будет на ней смотреться. И, разумеется, как он будет их снимать с ее божественного тела. София была такой искренней, настоящей, безыскусной, Что он просто не мог поверить, что такая девушка могла хладнокровно совершить попытку убийства и после неудачи разыграть целый спектакль. Или могла? «Нет, ерунда все это», — выругался Джон и вскочил с кресла. Затылок тут же пронзила болью, напоминая о пережитом. «А ведь если б Далтон не оказался рядом, он мог погибнуть». Сомнения разрывали его сильнее головной боли. Он должен пойти к ней и все выяснить. Лучше всего спросить прямо и посмотреть в глаза. У Софии они – истинное зеркало души. Джон сразу поймет, врет она или нет. Он не стал думать, как сумеет пережить, если все ее порывы, ее взгляды, установившаяся между ними близость. Если все это окажется ложью. Что ему делать в таком случае, Джон не знал. А потому решил разбираться с проблемами по мере их поступления. Но едва он открыл дверь, напоролся на препятствие. За порогом с занесенной для стука рукой стояла Меридит. Она успела переодеться, уложить волосы и нанести макияж. Поэтому выглядела, как всегда, идеально. «О, Джон, дорогой, мне так жаль!» Ее лицо скривилось гримасой, которая, по-видимому, должна была выражать сочувствие. «Эта вульгарная девица чуть тебя не убила!» Мэридит протянула к нему руки, и Келтон был вынужден отступить назад в кабинет, чтобы не позволить прикоснуться к себе. Женщина двинулась за ним. «Это ведь вы с Адамом наняли ее!» Джон остановился, и Мэридит замерла. Ее глаза удивленно округлились. Затем она опустила веки, собираясь с мыслями. «Мы же не знали, что она окажется такой хитрой. Еще и внешность изменила. К тому же это Адам выбирал. Я была против посторонней женщины на борту». Мэридит была тертым калачом. Она никогда бы не признала своей вины хоть в чем-нибудь. Джона не сомневался, что она все спихнет на Адама. Хочет обратно к нему в постель. «Обойдется». Это Джон знал твердо. Лжет София или нет, но после нее Мэридит казалась скользкой гадиной. Его аж передернуло, стоило подумать о ней в своей постели. «Что ты хотела?» Джон сделал шаг вперед, и теперь Мэридит вынуждена была отступить. Она обернулась, чтобы не споткнуться о порог. «Я пришла справиться о твоем самочувствии». Выражение участия снова вернулось на ее лицо. «Со мной все хорошо. Спасибо». Джон продолжал наступать, и Мэридит пятилась от него по коридору. «Я так волновалась!» Она прижала руки к груди и добавила, глядя на него преданным взглядом. И скучала. Джону стало противно. Неужели когда-то он допускал мысль о браке с этой насквозь лживой женщиной? Сейчас даже от ее прикосновений его передергивало. «Иди к Адаму», — жестко сказал он. «Сейчас мой сын наверняка скучает без своей невесты». Глаза Меридит на мгновение сузились от злости. Спустя буквально секунду ее лицо опять выражало сочувствие. Но Джон ухватило, чтобы понять, что перед ним сильный и опасный противник, с которым лучше держаться на стороже. Мэридит развернулась и пошла к лестнице, а Джон проводил ее взглядом. И лишь когда убедился, что она скрылась из виду, открыл дверь в каюту своей сиделки.